как кот. «Смотри, что у меня есть!» Андрей, в сторону ухмыляющуюся тыкву, перегнулся через кухонный стол, потрясая двумя блестящими прямоугольниками перед лицом жены. «Билеты на вечеринку! Хэллоуин в ночном клубе!» В его голосе звучали задор и радость. «В ночном баре?» Уныло переспросила Таня. «Вот что ты, как кот!» Возмутился супруг и ткнул пальцем в мохнатого. Ворфоломе, сидевший с тоскливой мордой над миской с нелюбимым молоком, недовольно дернул ухом. Таня оглянулась, посмотрела на кота и хихикнула. «Ну, прям уж! Как кот! У меня нет ни таких усов, ни мохнатых бровей, и тем более жирных боков!» «За что и люблю!» — промурлыкал Андрей, обнимая жену. «Вот теперь ты, как кот!» — парировала Таня и, выхватив билеты из руки супруга, нахмурилась. «Слушай, а Анютку-то мы с кем оставим?» «С кем?» — нахмурился Андрей. «Ну, я об этом не думал», — он почесал затылок. «Может, с твоей мамой?» Ласково и заискивающе предложила Таня. Андрей нервно икнул, вспомнив, как их едва не обнёс шаман Растаман, которого притащила в дом мама. Ладно, он вовремя вернулся. «Нет, давай без мамы», — пробормотал он. «Лучше наймём няню». Он просветлел лицом. «А что, хорошая идея!» «Посидеть часика три с Анюткой сможет кто угодно». «Кого угодно не хочу», — парировала Таня. Но соседка как-то предлагала свою помощь. «Все, вопрос решен», — обрадовался муж. «Ты кем нарядишься? Кровожадной вампирессой или шаловливой кошечкой?» Таня только махнула рукой и упорхнула к себе, подбирая наряд, достойный... Самой страшной ночи в году. «Слыхал?» — возмутился кот, едва хозяева покинули кухню. «Веселиться пойдут, а нам опять за домом следи. Эй, Еремей, ты меня слышишь?» Дверца часов приоткрылась, и оттуда выглянул домовой. Его борода сегодня особенно топорщилась, а глаза слепались. «Конечно!» Земнул домовой. «Ты ж так орешь, что тебя только мертвый не услышит. А это что за страшилище?» Он ткнул коротким пальцем в рыжий тыквенный бок. «О, так ты еще не видел?» обрадовался кот. «В гостиную глянь!» Еремей высунулся с кухни и обомлел. Комнату затянуло паутиной, С потолка свисали летучие мыши, а на каминной полке скалился череп. «Ужас-то какой!» — схватился Иеремей за голову. «Это я сколько проспал! Срочно надо прибрать! Хозяева ж с ума сойдут, такое увидев!» «Да брось ты! Это всего лишь украшение!» — недовольно дернул хвостом кот. — Лучше подумай, хозяева в дом не весь кого тащат, а нам разгребай. А сами куда? Еремей потер глаза кулачками, надеясь, что страшилки исчезнут, но не помогло. — На вечеринку, праздник у них, да что ж ты спишь на ходу? — не выдержал Варфоломей. — Не выспался, что ли? — Сам не знаю признался домовой и побрел крану в надежде смыть прилившую дремоту. — А праздник-то какой? — Хэллоуин! — отозвался кот. — Не забывай, Варфоломей, а толком ответь, как веселье кличут! — Вот ты, старый пень! — осерчал кот. — Я тебе и говорю! Хэллоуин! На английском это! — Ах! Да ангельском!» — протянул Еремей. «Тогда ясно. Но уж больно язык у тех ангелов плох. Я-то подумал, что у тебя живот прихватило, или там хвост холодильником прикрыли, а тут...» В этот момент раздался топот, и в кухню вбежала Нюта в розовом блестящем платье, точь-точь кукла. В руке она сжимала палочку, увенчанную звездой. Заприметив кота, девочка воскликнула: Ах, моя милая Золушка, сегодня все поедут на бал, и только ты грустишь на кухне. Ну, ничего, твоя крестная фея все исправит! Не надо! заволновался Варфоломей, пятясь от собственного счастья. Увы, его махнатый зад уперся в угол, и отступать стало некуда, а царапать хозяйскую дочку. Он не решался. Анюта радостно ухватила кота под пухлые бока и потащила его с собой. Напрасно он орал. «Еремей, друг, помоги!» Домовой только хихикал в кулачок и радовался, что не зря две ночи подряд рассказывал ребенку сказку. «Пригодилось!» Пока Еремей допивал молоко из кошачьей миски, Со второго этажа доносились страдальческие кошачьи крики. Ясно было, что Нюта серьезно взялась за дело, но помогать Варфоломею домовой не спешил. С него не убудет, а дитятке радость. Едва он слезнул последнюю каплю, как раздался грохот, и в кухню на всех парах влетел кот. Но что это был за кот? На шее красовался криво завязанный бантик, А поперек пушистого тельца колыхалась балетная юбка. Усы варфоломея слегка поблескивали, а в глазах затаился ужас. «Спаси!» – прошептал он испуганно, косясь назад. «Она меня доконает!» «Вафелька, ты куда убежал?» – раздался возмущенный голос Нюты. Видимо, она уже начала поиски золушки. Еремей так и покатился со смеху. «Вафля в пачке!» — сипел он, хлопая себя по бокам. «Ой, не могу! Не друг ты мне!» Взвыл кот и замерцал, надеясь исчезнуть. Но то ли пачка мешала, то ли настрой, перемещение не удалось, и кот шлепнулся на пол, готовясь к новой порции пыток. Его спас дверной звонок. А Нютка, уже заметившая кота, тут же позабыла про него и кинулась открывать. «Сладость или гадость?» — раздались с улицы детские голоса. «Сладость!» — обрадовалась Нюта. «Мама!» — закричала она. «Мама, где конфеты?» Таня выглянула из кабинета мужа, и Иеремей, который подглядывал с кухни за происходящим, обомлел. Хозяйка выглядела странно. В траурном черном платье, с салыми губами и бледным лицом она напомнила домовому ожившую мертвечину. Шишки еловые, — пробормотал он, — с хозяйкой беда. «Может, еще не поздно лекаря позвать, а то осиротеем!» Варфоломей недовольно подошел к другу и мрачно уставился на Таню. «Это костюм такой. Она сегодня вампир». «Как кот упырится!» — ужаснулся Ирими. «Угу!» — кимнул тот, пытаясь стащить себе себя юбку. Сегодня все наряжаются и конфеты раздают. Лучше бы сухой корм отсыпали. Мечтательно вздохнул он. Еремей его не слушал. За свои двести лет он, конечно, многое повидал и коледовавших тоже. Но там чувствовалось родство, какая-то глубинность, а тут все ряженые, кто во что гораст. И главное не понять, зачем. Затем, что в Хэллоуин все так наряжаются, мол нечисть отпугивают. Откликнулся кот. Вот вроде тебя или Иги. А я что? Громко подумал. Смутился Иеремей. Громче не бывает. Кивнул кот. Ладно, зато сейчас все уйдут, и можно будет нам побузить. «Это хорошо!» Еремей снова зевнул громко и со вкусом. «Но Хэллоуин твой мне не по нраву!» признался он. Дом действительно опустел. Нюта с ребятишками убежали собирать конфеты, а Таня с мужем уехали на вечеринку. На Андрея, к слову, Еремей и глядеть не стал, чтобы не краснеть за хозяина. Кот, освободившись от наряда, Валялся на кухонном столе периодически, запуская когти в бок. Еремей сидел рядом и, болтая голыми ногами, зевал. «Можно знатно развлечься», — предложил Варфоломей. «Как кот?» — сонно спросил домовой, клюя носом. «Например, паутину порвать», — предложил кот. «Или поохотиться на летучих мышей». А? Да, ну их руки а такие пугане морать. Отмахнулся Иеремия, дергая себя за бороду. Однако долго нютки нет, как бы не заблудилась. Словно в ответ на его слова кукушка, выскочив из домика, крикнула восемь раз, а затем отворилась дверь. Но к огорчению домового это оказалась не девочка, а соседка. Недовольно морщась, тетка протопала к дивану и, плюхнувшись среди таненных вышитых подушек, подхватила пульт. Телевизор тут же ожил, и на экране показалась звериная рожа, воющая на полную луну. «И тут гадости кажут», — огорчился Иеремей. «Пойду в окошко гляну. Где там малышка?» Улицу ярко освещали фонари, и поэтому розовый Нютин костюм Еремея увидел издали. Но Нюта шла не одна. Рядом шагала девочка в белом платьице. Подружки о чем-то болтали, и Нюта весело смеялась, тогда как ее спутница лишь кивала в ответ. Сердце Еремея ёкнуло. Странное предчувствие. Едва хлопнула входная дверь, как он, позабыв об осторожности, метнулся в гостиную. Варфоломей едва поспевал за ним. «Тет Люб, мы с Жаной в комнате поиграем!» — крикнула Нюта и поманила девочку за собой. Малышка нерешительно перешагнула через порог. Кот тут же зашипел и загнулся. Хвост его стал похож на черный ёршик. Еремей тоже ощутил холодок, от которого кожа покрылась мурашками». «Да-да, Анечка!» — рассеянно отозвалась нянька. «Идите, играйте!» Она даже не взглянула на гостью, зато заметила кота. «А ты чего? Озверел, что ли? Брысь отсюда!» И в кота полетела бирюзовая думка. Варфоломей на удивление легко увернулся и бросился в догонку за девочками. Еремей, прикинувшись невидимкой, Бежал следом. Нюта шла первой, весело болтая и не глядя назад, поэтому вряд ли видела, что ее гостья поднимается, не касаясь ступеней. «Я сейчас руки помою», — прощебетала Анютка. «А ты иди, вон дверь открыта. У меня столько кукол, тебе понравится». Едва девочка скрылась в ванной комнате, Как Еремей щелкнул замочком и, проявившись, преградил призраку дорогу. — Чего тебе от нас надобно? — строго спросил он, грозно топорща бороду. — Ничего, — прошелестела Жанна. — Я проснулась и пошла гулять. Я редко гуляю, — вздохнула она. — Еще бы не редко. Заворчал кот, обходя девочку стороной. «Ты ведь в курсе, что призрак?» «В курсе!» — тоскливо протянула гостья. «Но мне так скучно! Могу хоть одну ночь поиграть!» Дверь ванной задрожала. «Жанна, это ты закрыла!» — крикнула запертая там Нюта. «Открой, быстро!» «Я нашла, с кем хочу играть», — призрак указал на дверь ванной. «С ней и вы меня не остановите». Из пакета со сладостями, что Нюта прислонила к стене, вдруг высунулись мармеладные змеи, шипя как кот. По стенам бросились в рассыпную пауки-тянучки, оставляя за собой липкий след. Мармеладные глаза, выкатившись на пол, вылупились на обидчиков. «Атакуют!» — взвыл кот и отважно прыгнул пузом на мешок со сластями. Свет в доме противно замерцал, предвещая беду. Заметно похолодало. Точно кто-то забыл закрыть зимой форточку. «А ну, прекратить балаган!» Потребовал Еремия одним движением кустистых бровей, восстанавливая в доме порядок. Не гоже тебе живыми играть! решил он, поджав губы. А с кем же тогда? Жанна грустно смотрела на домового. Со мной можно! Неожиданно предложил тот. Но чур не в доме, а во дворе идет? «Идет!» — обрадовалась девочка, взлетая к потолку. «Давай скорее, а то ничего не успеем!» «За домом следи!» — велел Еремей, исчезая. Пропала и Жанна. «Тетя Люба!» — чуть не плакала Нюта. «Кто-нибудь откройте!» Ей повезло. Нянька как раз выключила надоевший фильм и, услышав голос подопечной, бросилась наверх. «Поди тебя подружка закрыла!» – рассуждала она, пока Нюта утирала слезы. «Вот гадкая девчонка! Закрыла и убежала!» «Да как тихо! Я и не услыхала!» «Это потому, что я ей конфету не дала!» – вздохнула Аня. Нянька подакнула и пошла укладывать девочку спать. Варфоломей, не смыкая глаз, провел вечер на подоконнике. Он видел, как Еремей и Жанна играли в мяч, затем в прятки. Призрак, выигрывая, радовался, и кот подозревал, что Еремей нарочно подыгрывает ей. Но вот кукушка откуковала полночь, и Жанна, обняв напоследок Еремея, исчезла. Точно ее и не было. Домовой приплелся в дом, зевая еще чаще, чем до прогулки. Устал, да? Урчал кот. Измучила она тебя. Она всего лишь маленькая девочка, отмахивался Иеремей. А я с утра спать хочу. Хочешь, спи? По-Барски разрешил кот. 31 октября кончилось! Больше никто не придет. «Тридцать первые!» — оживился Еремей. «Так вот, чего меня в сон тянет! Мне ж нынче спячку пора!» В «Какую спячку? Ты ж не медведь!» — растерялся кот. «Это точно!» — поддакнул Еремей. «Только после Велесовой ночи, как не крути, а пора нам дымовым да водяным!» Лесовикам до да русалкам спать. Еремей еще раз зевнул и, ухватившись за цепочку, полез в часы. Бывай, вафля, уж извини, сон пропустить не могу. Весной увидимся. Махнул он рукой коту и, зайдя в ходики, прикрыл за собой дверь. Как кот! Вздохнул Варфоломей и, пристроившись под часами, замурлыкал свою лучшую песенку «Чтоб домовому снились самые сладкие сны».